А наш город родная сторонка Федор Кузьмичск. А до того, говорит матушка, звался Иван Парфиричск. А еще до того Сергей Сергеичск. А прежде имя ему было Южные Склады. А совсем прежде Москва.